Южный форт, штаб-квартира семьи Красные Шапки Москва, бутово 17 марта, среда 6.06. Нас не догонят. О, лево лево Песня Грозная Гука» звучала под низкими сводами кабака средства от перхоти, самого грязного, если верить путеводителю заведения Москвы.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 И политическое долголетие одноглазого объяснялось двумя факторами: поддержкой зеленого дома, королеву Всеславу устраивали, присмеревшие варвары, и превентивными мерами. Смутьянов в Южном форте вешались с дивной регулярностью. Давайте споем во славу великого фюрера какую-нибудь песню. Копыто окончательно развезло, и бойцы отчаянно пытались стянуть уйбу со стола.